империал. Развод дело нервное, очень. И неважно, сопровождается он битьем посуды и выяснением отношений или внешне, все пристойно и без скандалов. Нервная система офигевает от происходящего и медленно начинает загибаться. Организм кричит и требует передышки. У меня эти крики организма вылились в непрестанную головную боль. Виски скручивало от этой боли до темноты в глазах до полуобморочного состояния. Я решил, что самое лучшее – это уехать куда-нибудь в санаторий. Благо их в нашей Чехии как грязи. Была мысль отправиться на море, но на море на 3-4 дня не полетишь, а на больший срок меня не отпускала моя еще одна спутница жизни – работа. Я поступил просто. Открыл ноутбук, забил в местном поисковике горящие туры в Чехии» и принялся искать подходящее мне предложение. Вначале определился с самим курортом, Франтишковы лазни. Во-первых, я там еще не отдыхал. Во-вторых, он был очень красив. Правда, лечили в нем в основном от бесплодия, но и для мужчин там были различные лечебные туры и просто восстановительные программы. Я примерно полчаса рассматривал различные отели во Франтишковых лазнях, пока случайно не наткнулся на рекламу отеля «Империал» в Карловых Варах. «Романтический трехдневный тур», — гласила реклама, и привлекала очень даже низкой ценой. «Поддался», — кликнул. «Действительно, несколько процедур, завтраки с ужинами, бассейн в отеле, собственный источник». Вот только тур был рассчитан на влюбленную парочку, что смущало. Подумав немного, позвонил по контактному телефону. «А можно в романтический тур одному поехать? И сколько это будет стоить?» — поинтересовался я. «Можно», — не задумываясь, ответили в Карловых варах. «Вот только мы пересчитаем цену для одного и перезвоним вам. У нас этот тур для двоих обычно заказывают. Вы первый, кто на одного спрашивает». Минут через тридцать перезвонили. Назвали цену. Цена устроила. Мгновение подумав, забронировал тур. Сказал, что завтра приеду. Уточнил насчет парковки и по стоимости дополнительных процедур. Виски болели невыносимо и требовали минеральных ванн и прогулок по холмам Карловарщины. Наутро, быстренько позавтракав надоевшими пельменями, я собрал вещи и поехал в Карловы Вары. Добрался за полтора часа. День был солнечный, машин было немного и настроение потихоньку менялось с отвратительного на угрюмо спокойное. Подъехал к отелю, притащил на рецепцию свой рюкзак и отдал машину на стоянку. Вернулся. Сказал улыбчивой тетеньке, что я приехал в романтический тур. «Да-да», — отозвалась она, — «меня предупредили, что вы будете один. Апартаменты для новобрачных уже готовы. Я думаю, что вам понравится у нас». «А можно не для новобрачных?» – попросил я. «У меня ситуация как бы совсем наоборот. Мне бы обычный номер, желательно с видом на Луну, и дополнительные процедуры я хотел бы заказать. Что бы вы посоветовали насчет стирания воспоминаний?» «Можно обычный номер», – тут же отозвалась тетенька, – «с видом на лес, и процедуры подберем, которые вам понравятся и запомнятся». Подобрали мне процедуры, составили расписание. Как-то так получилось, что все три дня у меня оказались расписаны поминутно. Я пытался было отвертеться от романтического ужина, но тетенька на этот раз проявила упорство. Ужин входит в цену тура и не может быть отменен. Пришлось согласиться. После этого я отбыл в свой номер на пятом этаже с видом на лес. Распаковал вещи и отправился гулять. Карловы вары я знал и очень любил. Я спустился на фуникулёре к источникам, попил водички, похрумкал ванильными оплатками, дошел до гранд-отеля Пуп. Откуда на другом же фуникулёре поднялся до оленьего скока? Постоял на горе, поглядел на город, боль в висках стихала. Затем прогулялся по лесу, встретил по дороге белку, которую забросал желудями. Белка залезла на дерево, но в ответ ничем кидаться не стала спустился к памятнику карлу марксу зашел в русскую церковь поставил свечки полюбовался на внутреннее убранство неторопливым шагом дошел до тира взял сразу 100 патронов и также не торопясь выпустил их по бумажной мишени из глока результат меня приятно удивил есть оказывается еще порох в пороховницах затем вышел из холодного тира на солнечную улицу и отправился ужинать Поужинал бараньими рёбрышками рядом с колоннадой. Запил их вездесущей минералкой. Вернулся в отель. Тётенька с рецепции мне приветливо кивнула. Виски уже не болели. На душе было спокойно. Сам отель излучал тепло и спокойствие. Из белого камня с двумя крылами он стоял на холме над городом. Величавый, красивый, но в то же время домашний и уютный. Я поднялся в номер. Мобильный, брошенный на кровати, призывно мигал. «Ничего себе! Двадцать три пропущенных звонка! Надо было сразу отключить!» Но как только я собрался это сделать, как телефон требовательно зазвонил, я ответил. «Ты где?» — спросила телефонная трубка. «Я хотела бы забрать вещи, я не все забрала». «Я в Карловых варах!» — ответил я и затем ляпнул «В романтическом туре!» «Бабу себе уже завел!» — констатировала телефонная трубка. — Быстро ты, однако. — Да не, — попытался оправдаться я. — Я один, просто тур дешевый. Один я отдохнуть решил. — От меня отдохнуть он решил, — возмутилась телефонная трубка. Еще и врет, что без бабы. И телефонная трубка заплакала. Но ненадолго. Плакала она секунд тридцать, после чего, два часа и девять минут, рассказывала мне, какой я мудак. Я слушал, чувствуя, как начинает скручивать виски, от уже привычной боли. Иногда я вставлял междометие в этот монолог полной боли и гнева брошенной женщины, но меня никто не слушал. Слушал я. Все эти два с лишним часа. За это время я умудрился сходить в туалет, почистить зубы и сполоснуть лицо холодной водой и даже немного поваляться на постели. Потом трубка холодно попрощалась со мной, пожелала мне хорошо отдохнуть и оставила меня в покое. Виски нестерпимо болели. Боль проникала до позвоночника. Я выключил телефон и почему-то на всякий случай вынул из него батарейку. Потом битый час плавал в бассейне, пытаясь вернуть утраченное спокойствие и унять боль. Вернул, унял, отправился спать. С утра позавтракал, прогулялся по окрестностям. Затем классический массаж, через полчаса жемчужные ванны. После обеда – часовая прогулка по лесу и шоколадное обертывание. Я неторопливо ходил от одного кабинета к другому, радуясь, что мне не надо ни о чем думать и не надо никуда бежать. Отпуск. азис, ничего не делание в моей заполошенной жизни. Это было очень приятно и расслабляло. Происходящее в моей жизни казалось чем-то далеким и несущественным. Главным вопросом было, что делать вечером – поплавать или пошляться по городу. Я стал хорошо спать, я полюбил вид из окна на лес, я полюбил сам отель, я освоился и стал тут своим. Последний вечер я отправился на романтический ужин. Небольшой ресторанчик в этом же отеле, зарезервированный на полтора часа. Как выяснилось позже, именно для моего романтического ужина. Столик для двоих, но с одним набором приборов. Свеча, две симпатичные официантки. «Что пан будет пить? Вот карта вин. Или, может, аперитив перед ужином?» «Спасибо, я не пью. Мне бы минералочки». Официантки переглянулись и притащили мне минералки. Сделал заказ. В ожидании горячего разговорился с одной из официанток. Звали ее Мартина. Лет 35, симпатичная, с отличной фигурой. «А почему пан один? Ведь это романтический тур». Я развожусь, вот и решил устроить себе праздник. Разводитесь? Я тоже разведена, пять лет назад. Жила в Праге у мужа, потом уехала к себе на родину, в Карловы Вары. Я пригляделся к Мартине. Высокая крепкая грудь, глазки горят. Когда подавала стейк, как бы нечаянно коснулась меня бедром. — У пана будет все хорошо, — сказала она, подавая соус. — Только плохо, что вы в романтическом туре один. Какая тут может быть романтика? Никакой, согласился я, только отдых, отдых и никакой романтики. Я ел стейк с грибным соусом и мысленно пел дифирамбы местному повару. Потом выпил кофе, запил его моттони, медленно смакуя приятный вкус холодной водички. В голове билась мысль, это будет первая женщина после жены. А женщина стояла возле выхода и загадочно улыбалась привлекательная и сексуальная. Я встал, подошел к ней, громко поблагодарил за ужин и тихо спросил, «Вы во сколько заканчиваете работать?» «В одиннадцать вечера», — одними губами ответила она. «Придешь ко мне?» — спросил я. «Приду», — выдохнула она и громко. «Приятного вам вечера и ночи, пан». А у самой щеки зарделись. Я вернулся в номер, перестерил постель, стал ждать. Ждать было долго, поэтому я прогулялся по парку, посидел на скамейке, вернулся в номер. Одиннадцать вечера. Где-то в городе гремит дискотека. Из леса кто-то чирикает, несмотря на поздний час. Романтика. Жду. Десять минут, двадцать. Через час выхожу из номера, спускаясь к ресторану. Он, естественно, закрыт. Матерясь сквозь зубы, поднимаюсь в номер и ложусь спать. Утром я проснулся полностью отдохнувший и веселый, спустился на завтрак. Спросил Мартину, не ее смена. Ну да ладно. Позавтракал, поднялся в номер, собрал вещи в рюкзак, спустился вниз, к рецепции сдал ключи. Подходя к парковке, увидел знакомое лицо. Мартина. «Добрый день, пан». «Добрый день, Мартина». Пауза. «Я хотела спросить вас только об одном» почему вы меня вчера пригласили но когда я пришла вы не открыли номер как пришла я обалдела уставился на нее я тебя битый час прождал я ждал тебя я была в пять минут двенадцатого я стучала никто не открыл не может быть я растерянно смотрел на мартину я ждал тебя я бы услышал стук я стучала никто не открыл грустно сказала официантка А я, как дура, стояла около этого номера для новобрачных и не знала, что мне делать. «Я был в другом номере! Прости!» — хрипло выдавил я. «Я поменял номер, когда въехал в отель!» Она минуту посмотрела на меня, потом расхохоталась и чмокнула в щеку. Развернулась, быстро пошла по дорожке к автобусной остановке. Пройдя шагов двадцать, остановилась, оглянулась и прокричала мне. «У вас еще будет романтический тур. Обязательно. Вдвоем».